«Ах, боги!» — вопил иступлённо Элен, «Почему вы меня не создали черепахой? Тогда бы не страдала моя спина! Господин не простит мне, что я упустил его коня!» Келон сел на землю и заплакал, как ребёнок, растирая слёзы кулаками. Услышав вопли и стенания, нумидийцы выскочили из своих шатров. Человек, упустивший коня, сначала вызвал у них смех, Их кони возвращались на свист, как собаки. Но вскоре воинам стало ясно, что конь принадлежит не этому крикуну. Это конь римского военачальника упустил же его раб. Он боится гнева своего господина. Насмешки уступили место сочувствию. Услужливые руки поймали коня, уздав в руках у раба. Но какой же он бестолковый, этот чужеземец! Вместо того, чтобы гнать коня к царскому шатру, где его может хватиться римлянин, раб долго кланяется и благодарит, словно люди, поймавшие коня, спасли ему жизнь. Рабу показывают ближайший путь к шатру, он тянет коня куда-то в сторону, словно стремясь уйти от расправы или хотя бы отдалить ее. Сципион уже успел переговорить с Сифаксом, и стоял у царского шатра, поджидая килона. Он взял с собой греков в надежде, что тот сумеет воспользоваться посещением вражеского стана, чтобы узнать, как расположены в нем шатры и сколько в них воинов. Но мог ли он предполагать, что за время его короткой беседы Келон обойдет весь лагерь, побывает на всех его улицах? Увидев килона, и следовавших за ним нумидийцев, Сципион постарался придать лицу самое суровое выражение. Подняв в земли плеть, которую прихватил с собой предусмотрительный келон, сцеппион грозно двинулся навстречу греку. Сципион играл роль строгого господина, но в то же время он был зрителем великолепной пантомимы. Раньше он мог судить об искусстве килона лишь по его рассказам, но разве в состоянии слова передать игру тонкую и неповторимую игру настоящего актёра. Во всём. В неуверенной пугливой походке, в повороте плеч, в заискивающем наклоне головы, в бегающих глазах. Перед ним был раб, неизворотливый слуга греческих бытовых комедий, привыкший управлять своим господином, а настоящий римский раб, испытавший розги и колодку, Невольник, знающий, что такое казнь на кресте. Втянутый в эту игру, Сцепион сам не заметил, как занес плеть и хлестнул Келона по спине. Когда лагерь Сифакса остался далеко позади, Сцепион спешился и подошел к греку. «Келон», — сказал он ему тихо, — «сегодня ты превзошел самого себя». Сам филарх позавидовал бы твоему искусству. Прости, что я поднял на тебя руку. «Нет, господина, без плети, как раба без рубцов», — сказал Келон, почесывая плечо. «Если бы не плеть, у них могло бы возникнуть подозрение. А ты сам говорил, что лучший план тот, о котором не подозревает враг». «Жаль только, что мне не удалось взглянуть на Сафонибу». Говорят, она прекрасна, как сама богиня Афродита, чей голубь доставил тебе письмо. «Если бы не твоя болтливость, Келон, тебе бы не было цены», — сказал сципион «Лучше расскажи, что ты увидел в лагере». «Ты говоришь о цене?» «Уверяют, что ты захватил в новом Карфагене столько серебра, что оно не уместилось на трех кораблях». «Но взял бы ты новый Карфаген без меня, молчи, Келон!» «Забудь, что ты был в новом Карфагене!» «За молчание я заплатил тебе отдельно!» «Молчу, молчу!» — быстро проговорил грек. «Так слушай!» «У Сифакса две тысячи шатров, и в каждом около тридцати воинов. Остальное высчитай сам. Все шатры крыты камышом и сухой травой». В ворот в лагере двое. В них не разойдутся и три коня. «С этого и нужно было начать!» — радостно воскликнул Сципион. «Ты получишь за каждый из этих шатров по динарию. Доволен?» «А что я получу за ворота и камышовые крыши?» «Если тебе платить отдельно за крыши, за стены, за ворота, за каждого воина, мне придется просить милостыню». «Но ведь ты заплатил отдельно за молчание», — вставил Келон. «Почему тебе не заплатить за крыши?» Сцепион развел руками. «У тебя не язык, а змея. Ты получишь и за крыши, и за ворота, если проникнешь в лагерь пунов. Последнее, что мне нужно знать, сколько в лагере воинов». «Последнее», — протянул Келон. Они говорил ли ты то же самое в Иберии?